Глава 15. Твой крест. «Как вы здесь оказались?» Я вопросительно уставилась на свою собеседницу. «Просто я не особо понимаю, как такое могло произойти. Ведь все первородные боги давно мертвы, а мы, их потомки, можем лишь чтить память и следовать проложенным путем, а не встречать воочию предков. Эта история берет начало в те времена, когда я была самой младшей из детей Зевса, — начала рассказывать Афродита. Он не особо жаловал своих отпрысков и не следил за тем, что с ними происходит. Так вот, в один прекрасный день мне посчастливилось влюбиться. Знаешь, это такое окрыляющее ощущение, когда ты даришь что-то всему миру, и он неожиданно отвечает тебе тем же. Но, как водится, богиня еще и доченька Зевса — не могла полюбить простого смертного. Так что в тот момент, когда я решила оставить все позади и просто забыть, божественная сила вышла из-под контроля. Я убила возлюбленного своими собственными руками и убивала сотни раз после. Искала в каждом встречном его душу и убивала. «Но почему?» — изумилась я. «Ты когда-нибудь слышала, что любовь может быть самым жестоким проклятием?» Горько вздохнула Афродита. «Так вот, в этом и была моя слабость. Боги заставили меня любить этого человека настолько сильно, что я не могла удержать себя в руках. Любила так, что сходила с ума, пока не обнаруживала его труп в своих руках. И теперь пришла твоя очередь любить его до смерти. Повторить мой исход и вечность гнаться за мечтой, которую не суждено поймать». Любая моя дочь обречена на любовь к нему. Найди выход, пока мертвый лес защищает тебя от остальных богов и сдерживает проклятие в твоей груди. Только тут ты способна любить по-настоящему. Различить фальш, древние магии и искренний огонек в сердце. А там, за пределами моего мира, подобное уже не произойдет. Не думай, я не обманываю. Ты в самом деле всегда любила до беспамятства, готова была ради возлюбленного совершать любые преступления, невзирая на законы мироздания, а уж на логику и простых смертных и вовсе тебе было плевать. Я же угадала? Именно так мы с тобой и встретились. Во всем виновата я и проклятая любовь, которую заслуживают мои потомки по решению Зевса. Погодите, вы хотите сказать, что мертвый лес создан силами любви, а не смерти? Я уставилась на нее так, словно видела перед собой первого Создателя воплоти. Но это же никак не укладывается в картину нормального. Не всегда любовь является спасением. Пожав плечами, Афродита посмотрела на благоухающий сад. Знаешь, розы прекрасные, но они растят шипы. Так и любовь. Она волшебная и чувственная, неземная и трепетная, но копни чуть глубже, и ты поймешь, что в ней есть двойное дно а это место пропитано любовью, точнее, было ей наполнено. Пока все боги, кроме меня, не ушли к людям и не поселились в мире людей, напитывая явь своими силами. Онав потеряла все, и в ней осталась лишь смерть и любовь. Одержимость, жажда обладания, жестокость и собственнические замашки. Люди списывают все это на любовь, но на самом деле такова обратная сторона этой монеты. Ты можешь сомневаться, но смерть и любовь всегда ходили рука об руку. Наши силы намного ближе и соприкасаются на самых границах мироздания. Ради любви люди готовы жертвовать всем. И ты знаешь это не хуже меня. Если бы на Земле не существовало меня, то люди бы не рождались в таком количестве. Простое животное желание не смогло бы создать целые нации. Потому жизнь может зародиться лишь в колыбели чувств, а разрушив их, мы находим свою смерть. Оболочка существует, двигается и дышит, но внутри уже мертва. Это место — прямое тому доказательство. Внутри наш мир уже мертв, потому что людей в нем учат любить головой, а не сердцем. Но это противоречит самой сути моего естества. Любовь — она от сердца и души, эмоции — от головы и жажды. Лишь отдав всего себя — без памяти и всяких там «но», мы обретаем истинную любовь, в которой можно раствориться с головой. Чем же тогда является мертвый лес в реальности? Я внимательно следила за ее движениями. Почему нас отправили сюда на смерть? И почему мама смогла тут спокойно жить, прячась от жениха, а всех остальных, переступивших границу, лихорадит от здешних событий? У этого же должно быть какое-то логическое объяснение. Ты уже и сама догадалась, что из себя представляет мертвый лес. Не нравилась мне улыбка, которой одаривала богиня. Или хочешь сказать «Сама тут с нимбом от людей прячешься?» Преступления и наказания всегда идут рука об руку. И только тут, в колыбели мироздания, можно наказать Бога. У каждого свои представления о сотворении, но все же в чем то мы все схожи. Как ни крути, но у всего три начала. У вас мир соткан из Нави, Яви и Прави, но боги давно не живут в Нави. Никогда не думала почему? Потому что каждый из них хотел быть ближе к тем, кто преклонял перед ними колени. Как-то печально протянула я. Только полюбив своих последователей, мы можем оценить смысл нашего существования». Так говорил изначальный бог, создавая этот мир и наделяя его возможностью самостоятельно развиваться, протянула богиня. Вот только задумка та провалилась, и получились из многих людей такие, как вы сами. Убери силу, и вы уже ничем не отличаетесь от смертных. Видишь, как просто решить проблему? А все почему? Ответ до смешного прост. Нафь умерла, все светлые боги ее покинули, и перестали существовать в этом измерении. Тогда что это за розовый сад такой, посереть мертвого леса, который покинули даже самые преданные боги? Я медленно обвела взглядом пространство. Не похоже, что тут произошла та же трагедия, что и в остальной части леса. Ты видишь это место, потому что ты — мой потомок, и все еще носишь в сердце проклятие Афродиты. Это место существует из-за меня. А я существую, пока существуешь ты и те, кто не боится кричать о своей любви во весь голос. Потому этот кусочек рая все еще есть, ведь Афродита умрет лишь тогда, когда умрет последний росток любви. «Что тебе надо от меня?» Задыхаясь, я попыталась обуздать струящуюся по телу магию. «Зачем ты заставила меня прийти в это странное место? Что задумала?» Ты же помнишь детские сказки, где можно обжечься на самом простом задании? Щелчок пальцев и розовые кусты растаяли в мгновение ока. Я отпущу тебя, но перед тем, как ты покинешь это место, хочу, чтобы ты усвоила один урок. Ты должна не только найти любовь, но и вспомнить прошлое, которое теперь станет твоим будущим. Зачем мне это делать? Сердце словно раздирало на куски от страха и паники. Что тогда произойдет? Нечасто мои драгоценные родственники заглядывают на огонек. У них так много дел, что я иногда даже забываю лица тех, кто меня проклял и обрек на это жалкое существование. Накручивая тугой локон на палец, девушка неотрывно смотрела на меня. «Моя семья не самая идеальная» а уж в стремлении поубивать друг друга родственнички переплюнут даже дрожайшего дядюшку. Аид был расчетлив и хитер, в отличие от моего отца. Но тут, к моему удивлению, они решили вспомнить обо мне. И, о чудо, показали ту, которая положит конец древнему проклятию, умудрится нарушить все божественные заповеди, сотворив все смертные грехи, но и подарит надежду на светлое будущее. Своим примером откроет старую дверь в новое будущее. Ты та, кто подтолкнет этот мир к краху, но и спасет его от воли старых богов. Окунувшись в мир людей, они забрали мой дар для смертных. Яркое, солнечное и чистое желание оберегать, защищать и радовать того, кто предназначен человеку судьбой. Чтобы в Яве зародилось стремление любить искренне пылка без фальшивых грез и алчных, Корыстий, надо сломать власть остальных богов. Но покуда я заперта в праве, мои потомки практически бессильны, а я не могу покинуть этот сад, чтобы не запустить очередное веретено трагедий. Запомни, моя дорогая, найди любовь и следуй за ней, чтобы смерть стерла все пережитки прошлого. Не зря же у союза твоих родителей было так много противников. Смерть, способная любить, становится равной любви, способной убивать. Две стороны одной медали, обретя свою душу, высоединяются лишь ради хаоса и новой колыбели жизни. Я окончательно перестала улавливать смысл этого разговора. Попытавшись вскочить от своего места, поняла, что даже пошевелиться не в состоянии. «Или говори напрямую, что вообще тебе надо, или уже сгинь с глаз долой и верни меня туда, откуда взяла». Глупая и наивная малышка. Расплылась богиня в нежной и ласковой улыбке. Но я прощаю тебя. Наверное, сейчас ты действительно ничего не понимаешь. Но придет тот миг, когда перед тобой откроется правда. А теперь засыпай. И когда откроешь глаза, запомни, что любить можно только душой. Голова тебе не советчик. Не нарушь мой замысел и отомсти за то, что сделали мои дрожайшие родственники с Афродитой. «Зачем ты сотрясаешь воздух?» Уже откровенно сердилась я. «Просто скажи, что конкретно и где именно мне надо сделать, чтобы выбраться отсюда». «Не пугайся». Ее ледяные пальцы прошлись по моему лицу. Этот брак был заключен в аду после того, как я убила его впервые. Как только откроешь глаза, поймешь, что именно я хотела тебе сказать. Богиня еще раз Очертила мое лицо пальцами. Не переживай, дорогая моя, все наладится. Тебе сейчас следует думать лишь о том, как выжить в этом головокружительном мире и сна, и фантазий. Навь поглотит любого, кто ступит на ее территорию. А теперь, когда тут царствует только смерть, тебе должно быть легче, чем всем остальным. Запомни, твоя сила заключена не в том, чтобы нести смерть, а в том чтобы быть последней надеждой и спасением для страждущих. Потому сотрив порошок всех, кто посмеет встать у тебя на пути. И уничтожь этот бессмысленный мир. Господи, ты можешь сказать прямо, а не этими идиотскими загадками? Тряхнула я головой. Не могу выносить этой чуши. ни до смеха мне. Жизнь и голова моя на кону стоят, а разгадывать загадки нет ни сил, ни времени, ни желания. Тут по мою душеньку уже чистильщик приходил, а помимо него есть еще кучка недотеп, пытающихся меня прикончить. Если ты еще помнишь, что это за тварь такая. Чистильщиков даже боги не могут остановить. Они появились. Да, собственно, никто не знает, откуда и каким образом они появились. Просто взялись на голову богов и выполняют поручение смерти, делают вид, что подчиняются. Но даже прямые потомки первых не способны заставить их слушаться. Это чума, похлеще ежегодного заседания по квотам на душу заселения. Хотя ты — любовь, тебе не понять, каким макаром распределяются катастрофы и мировые катаклизмы между пантеонами. Я к чему? Чем загадками толковать, лучше прямо скажи, что надо делать и как отсюда свалить. Ибо еще пара встреч с чистильщиком, и твоему последнему потомку придет капец. Не хватало нового камня на шее, который утянет меня на дно. «Знаешь ли, игра на грани фола, а у меня из козырей пока ни одного. Хотелось бы уже хоть что-то заиметь. Думай, как хочешь». Очередной щелчок пальцев, и магия рассеялась, возвращаясь к своей хозяйке. «Но теперь на тебя возложены те самые надежды и мечты, которые свойственны простым людям и которые отличают смертных от бессмертных. Проживи эту жизнь достойно и найди того, кто полюбит тебя». А искусственные ощущения оставь рабам мещерских кущ, склонившим голову перед моим отцом. Таких унылых лицедеев поэты воспевают, а для тебя в них смысла нет, ибо созданы мы от иных минут волнения и томления. Пусть тебя не смущает грядущее. Иди по этой дороге, задрав повыше голову, и доверяй тому, что в сердце у тебя. Не успела я в очередной раз возмутиться, как пелена магии начала медленно кружить вокруг. Она переваливающимися зайчиками укутала меня с головы до ног, облепив окружающее пространство, они словно стайка навязчивых пчел тряхнули крылышками, и все померкло. Темнота наступила практически мгновенно, сделавшись непроглядной и тягучей, такой плотной, что, казалось, в ней буквально тонет все. Сворачиваясь в огромный светящийся шар, размывала границы, превращая розовый сад в какие-то странные и неосязаемые объекты, звенящие первыми колокольчиками на весеннем лугу. Они становились все более эфемерными и прозрачными, а вместе с ними таяла я. Пространство резко посветлело, и грудь перестала сдавливать. Распахнув глаза, я уставилась на кончики собственных пальцев. Они пульсировали и горели. Что вообще произошло, и какого дьявола это было? Произошедшее не укладывалось в моей многострадальной головушке. Стайки мыслей бегали туда-сюда, подобно тараканам. Часы противно тикали, напоминая о том, что меня окружила реальность. И все же вопросов появилось еще больше. Как после такого примириться с жизнью, когда только-только нащупала твердую поверхность, а она тут же обратилась в зияющую пропасть загадок и дурных предчувствий? Воздух застрял в легких, и я натужно закашлялась, мгновенно осознавая, что перемещение не было моей выдумкой. Я на самом деле покидала пределы этой комнаты и падала в пропасть нереальности. Так какая же разница между тремя царствами одного мира? Неужели Навь и Правь настолько сильно исказились, что теперь Явь взяла над ними главенство? Чертова, Афродита! Я окончательно перестала что-либо понимать. И могли ли мы в самом деле находиться в нами, которая разрушалась и поглощалась правью. Вроде на бред сумасшедшего, похоже. Между этими двумя всегда стояла явь. Или это очередная попытка недоброжелателей убить последнюю наследницу и тем самым столкнуть мой род в пропасть? Афродита же глюк! Голова грозила взорваться от переизбытка мыслей и эмоций. А я не могла с этим ничего поделать.